Глава двадцать четвертая. «Как бы мы ни старались предотвратить катаклизм, он все равно нас достиг. И если не остановить его в ближайшее время, то по цепочке он настигнет весь мир». «Как не успели», — раскрыл рот Макар. И намирцы пришли в переломный момент. Магический фон остался высоким. Ответил я, не только стараясь удержаться на ногах, но и подготавливая новое заклинание. «И что делать?» Сперва нужно победить, а потом закончить начатое. Из-за выходки Макара придется сражаться с целым отрядом, и сейчас не было времени, чтобы учить парня уму-разуму. Все же я слегка ошибся. Во многом он остался ребенком. Весь Орден понял, что вмешиваться не надо, и отошел подальше, а Макар полез. Впрочем, с воскресшим другом я потом разберусь. А сейчас есть проблемы поважнее. Черт. Внезапно заболела голова. Кто-то пытался атаковать меня ментальной магией. Было такое чувство, что чьи-то руки проникли в череп и пытаются со всей силы сдавить мой мозг. А я оставался жив только благодаря своей защите от ментального влияния. Обернувшись, заметил, как у одного из краснокожих загорелись глаза. С трудом поднял руку и выпустил заклинание. «Тройное лезвие света». Оно пробило защиту, которую выставили сородичи мага, и последнее лезвие впилось в доспех. Вошло в грудь наполовину. Оно бы изрешетило его, если бы другие маги не выставили общий купол. Главная боль исчезла. Так же внезапно, как и началась. Все же защиту от ментальной магии я поставил хорошую, а иначе и сейчас бы сам прислуживал иномирному правителю, которого и убил но из-за этой смерти сейчас хотят убить меня». Из-за дождя и землетрясения бой замедлился. Загон смотрел вверх, пока холодные капли воды стекали по его лицу, на котором растянулась странная улыбка. Словно приоритеты поменялись, и теперь он перенаправил свое внимание к катаклизму. Опустившись на корточки, он коснулся руками трясущейся земли. Первые толчки были мощными, а сейчас — Земля лишь слегка подрагивала. Но это ненадолго. С каждой новой волной будет все хуже и хуже. Загон сделал жест своим людям, и они перестали готовиться к атаке, вместо этого лишь прикрывшись щитами. А сам император опустил ладони к потрескавшемуся асфальту, его руки засияли красным светом. Он перенаправил к земле свою энергию. Ее было так много, что мы ощутили, как поднялась температура воздуха а от нагревающегося асфальта пошел пар. Толчки прекратились. Загон поднялся и направился в нашу сторону. «Такие мелочи не должны нам мешать», — ухмыльнулся он. «Мелочи? Он ведь это на полном серьезе говорит. Мне вмиг пришло понимание, что если Загон смог остановить катаклизм в этой области, то сможет сделать это на всем материке. Амара предвещала разрушительные последствия которые затронут приграничные города и в моей империи. Его магия другого толка. Моя может разве что разрушить этот мир окончательно. И нет у нас настолько сильных магов Земли. Но как договориться с тем, кто хочет тебя убить? Я отразил следующую атаку, но сам нападать не спешил. Чтобы обернуть происходящее в свою пользу, придется действовать хитрее». Люстра на потолке раскачивалась, грозясь свалиться на пол. Толчки от землетрясения в соседнем государстве затронули и европейскую часть империи, а их отголоски добрались даже до Смоленска. «Тебе не страшно?» — спросила Свету Дианы, смотря вверх на качающуюся люстру. «Нет», — соврала она. Диана прекрасно видела происходящее вокруг, во всем мире и умела делать выводы но не позволяла страху за свое будущее взять над ней вверх. «Землетрясение на равнине. Это же не просто так», — нервно продолжала рассуждать Света. Ее живот уже округлился, но в свободном платье этого заметно не было. Просто в этой жизни ничего не бывает. Меня с самого утра не покидает странное чувство. Будто конец уже близок. Я не могу это толком объяснить. И не надо. «Как думаешь, Леша справится?» Я в этом уверена. «Лех, что делать?» спросил Макар, и лезвие его меча засветилось от магии. «Сперва разберемся с отрядом». Однако это была непростая задача. Завин присоединился к своим людям и поддерживал их защиту под прикрытием, которое они атаковали нас. А этот император был куда сильнее Градемира или Пожирателя душ. «Пригнись!» — крикнул я Макару на русском, чтобы нас не поняли остальные. Он резко присел, а я образовал вокруг себя круговое лезвие. Свет ударился в защитные купола, а затем последовала обратная реакция. Воины из отряда Загна окружили нас и взялись за руки. Они были магами разных стихий, но особая техника позволила им объединить их в одно заклинание. Я почувствовал, как энергия усиливается вокруг нас, давит своей мощью и гудит в такт пульсу, бьющемуся у меня в висках. «Сейчас я уберу защиту у лысого мага, а ты атакуй, понял?» Бросил я Макару. «Да». Плетение из стены света разрушило оборону мага, и сразу же Макар набросился на него с мечом. Но то был лишь отвлекающий маневр. Маг не мог создать новый купол, когда сражался. Этим я и воспользовался. И создал копье света. Все произошло так быстро, что маг и понять ничего не успел. Поднял голову, уворачиваясь от атаки Макара, увидел мое копье и умер. Обернувшись, я продолжил атаковать остальных, а вот сам Загон пока в схватку не вступал, словно ему было интересно посмотреть со стороны, словно он не испытывал к проигравшим ни капли жалости. Мне же нужно было прорваться через кольцо оцепления, чтобы добраться до него. Бросаю взрывное заклинание в одного из магов, но прямо на пути возникает портал, и оно отправляется туда. «Сзади!» — кричит Макар. Оборачиваюсь и вижу, как за спиной открылся портал. Оттуда вылетает мое же плетение, но я с легкостью его поглощаю. Один из магов прильнул к земле, и ладони его загорели зеленым свечением. Земля под ногами разверзлась, пытаясь меня поглотить, но я отскочил, прихватив с собой Макара и отправил магию к земле она покрыла ее легким куполом которого нам хватало чтобы не провалиться засияла мостом под ногами снова пригнись велел я парню а затем выпустил три круговых лезвия подряд они напрочь пробили защиту краснокожих саш уничтожьте их отдал я команду призракам. мои подопечные не скрывались перед теми кто их не видел и вместо боя заполнили призраки со своим полупрозрачным оружием в руках но таковым оно было лишь до тех пор пока призраки не добрались до своих жертв. Все произошло так быстро, что ни один из членов отряда Загна не успел ни атаковать меня, ни воссоздать защиту. Сталь в руках призраков на пару мгновений стала материальной, и каждый из них нашел слабые места в доспехах воинов, и теперь передо мной лежали лишь трупы. Но Загн продолжал стоять. Его тело окутывает невидимый доспех, «Через него нам не пробиться», — сообщил Саша. Я кивнул, и он вместе с остальными призраками скрылся. «Беги», — обернулся я к Макару. «Что? Я тебя не оставлю», — возразил парень. «Как же не к месту? Если не хочешь сдохнуть в третий раз, беги!» Громко повторил я, это сработало. Макар скрылся за разрушенным домом. Но интуиция подсказывает, что далеко он не уйдет. «Не ожидал, что ты используешь мертвых». «Какая необычная сила!» Загн приближался ко мне, а в его руках образовались два клинка из красной энергии. Пора заканчивать этот бой. «Алексей оставил мне четкие указания по поводу индейцев. Но этот счет можете не переживать», сказал Михаил Мирославович на английском, когда губернатор Атланты вошел в его кабинет. Его оборудовали совсем недавно, и пока Михаил не успел обжиться на новом месте. Эта работа ему нравилась, ведь больше всего в этой жизни он любил загадки. А новая земля хранит в себе куда больше тайн, чем весь остальной мир. Михаил пробыл здесь недолго, но уже планировал остаться, если того позволит Алексей. «Вы догадливы, я пришел именно по этому вопросу. Но тогда что вы задумали? Убить всех, кто не согласится подписать договор?» Хмыкнул Майкл Норрис и присел в кресло напротив стола Михаила. «Другого решения быть не может». Или уже вы собрались ждать, пока они сами на нас нападут? Нет, мы не собираемся не устраивать массовый геноцид, не ждать нападения индейцев на города. А что тогда? Узнаете, когда Алексей вернется. Тогда и для вас настанет новая эра. Я уклонился от атаки магического клинка. Он прошел в 10 сантиметрах от моей шеи, которую обдало магическим жаром. Концентрация энергии в этом оружии была чудовищной. Загон передвигался быстро и отбивал все мои атаки своим чертовым оружием. Эти клинки нарушали саму целостность магии, разрушали плетения, заставляя магию растворяться в воздухе. Артефактов поглотителей здесь не было, и магический фон нарастал. Воздух вокруг нас начал искриться, грозясь превратиться в подобие атомной бомбы, способной стереть весь Париж с лица Земли. Я снова атакую. И снова бесполезно. Не сработало портал на тот свет. Как же его победить? Думал я, нанося следующий удар. И в голову пришла безумная идея. В полной мере воспользоваться навыком, который я подсмотрел у Градимира. Я стал убегать, но не потому, что не желал этой битвы. «Вернись и сражайся!» — крикнул мне вслед Загон. И я вернулся. Со скоростью света. Налетел на него и схватил за плечи, высвобождая из рук драгоценную ману. Ладони горели от такого количества, но... Незримый доспех Загна треснул. Клинки растворились в воздухе, и львиная доля моей энергии попала в него. Доспех на его теле раскалился, и император другого мира упал. Дождь колотил по раскрасневшемуся металлу, и вода обращалась в пар, распространяя повсюду запах жженого железа. «Да меня! Чего смотришь?» Простонал Загн не в состоянии даже головы поднять. Нехило я его поджарил. От обычного человека бы и пепла не осталось, а он все еще был жив. Лекарей громко крикнул я, и меня услышали. Сейчас из соседнего здания выглянула голова Макара. Как я и думал, остался здесь хитрец. Но сейчас это к лучшему. Я опустился на корточки. да «Добей!» — хрипло повторил Загн. «Нет», — отрезал я. Не по чести мучить противников. Его голос стал еще тише. Я не собираюсь тебя мучить. Предлагаю сделку. Я уже проиграл. Плевать. Ты же хочешь жить? Хочу с достоинством умереть. Ты не хочешь стать сильнее? В мире еще полно врагов сильнее тебя. Разве ты не хочешь встретиться с ними? Я нашел слабое место императора. И в подтверждение тому в его глазах блеснул интерес. «Твои воины мертвы. Никто не узнает, что ты солгал». «Я не...» — начал он, но я не дал ему договорить. «Пусть посылает к чертовой матери свои принципы и живет дальше, ибо его сила сейчас нужна мне». Стоило Загну пасть как земля вновь задрожала. «Ты скажешь, что убил меня и займешь свой трон», — настойчиво сказал я. И больше я никогда не вернусь в твой мир, и никто не узнает об этом подвохе. Взамен ты спасешь этот мир от разрушений. Я умру раньше. Его голос стал еле слышимым. Не умрешь, если согласишься. Он не спешил с ответом. Сейчас я предлагал человеку из другого мира засунуть в одно место свои принципы ради жизни и огромной власти. И пусть сам Заган не сразу это понял, но ответ был очевиден. «Согласен», — прохрипел он, и его глаза закрылись. «Встаю на ноги и вижу бегущих к нам лекарей. Быстро Макар сработал. Будем считать, что искупил часть своих глупостей. Он должен выжить. Любой ценой», — сказал я, кивая на лежащее тело. Лекари кинулись спасать Загна. Сперва они освободили его тело от остывших доспехов, которые чудом, или вернее магией, не расплавились, а затем начали колдовать. Было видно, что это не просто адепты, а настоящие мастера. Они соединяли воедино свои лекарские плетения, и уже через десять минут Заган открыл глаза. Он поднял голову, всасывая воздух, приложил руки к груди словно не верил, что его сердце до сих пор бьется. «Как? Как?» — просипел он. «Магия», — пожал я плечами. А лекари продолжали вливать в него целебную магию. «Где ты их нашел?» спросил я у макара пока они заканчивали велел гарну переместиться в медицинский университет там и схватил первых попавшихся ответил парень я кивнул это было хорошее решение обычные лекари могли и не справиться лёх прости что я вмешался виновато произнес макар это уже неважно я слегка улыбнулся главное что ты сделал выводы загон поднялся на ноги слегка пошатываясь подошел ко мне «Земля неспокойна», — сказал он. Землетрясение усиливалось, и разрушенный асфальт снова задрожал. «Успокой ее. На всем материке», — попросил я. «А потом можешь уходить». «И больше мы никогда не встретимся?» — сталикой печали спросил он. Словно рассчитывал еще раз сразиться со мной. «Нет уж, больше я ему такого удовольствия не доставлю». «Никогда», — кивнул я. «Ты не вернешься в мой мир, а я в твой». Заган кивнул, опустился на корточки и приложил руки к земле. «Сейчас мне не хватит энергии», — произнес он. «Не проблема». Как раз вернулся Гарн, и жестом я попросил у него рюкзак. Высыпал все содержимое перед императором. Там было не меньше 30 кристаллов. «Теперь хватит?» — спросил я. «Да», — ответил он и приступил к работе. Асфальт перестал дрожать. Я всем нутром чувствовал, как энергия распространяется от Загна по всему континенту. Землетрясения останавливаются, сейсмическая активность падает. Он просидел несколько часов с закрытыми глазами, а когда их распахнул, точно на небе больше не было. «Готово», — сказал Загн, поднимаясь и отряхивая руки. «Спасибо», — ответил я и протянул ему руку. «Этот жест в моем мире означает взаимное уважение». А я и правда стал уважать того, кто остановил катаклизм в Европейской Республике. Я не мог этого сделать. А он смог, хоть я и победил его. Загон протянул ладонь в ответ, я пожал его руку. Он слегка улыбнулся. «А теперь уходи», — сказал я. «Прощай», — ответил он и взмахом руки, открыл портал красного света. Император исчез в портале, И в тот же миг тела членов его отряда обратились в прах. А я был уверен, что больше он сюда не вернется. И чтобы Загн не планировал, этот мир он будет обходить стороной. Что ж, а теперь, раскатаклизм остановлен, пора и мне сделать так, чтобы он не повторился. Я еще у многих не забрал дар, а следует сделать это как можно быстрее, пока мы смогли лишь отсрочить неизбежное. Думаю, дня за три управлюсь. «Я же сказал вам, что не собираюсь принимать участие в борьбе за титул. Зачем вызвали?» — резко спросил Евгений, заходя в кабинет Ивана Федоровича. «За этим и вызвал», — улыбчиво ответил первый секретарь. «Я вас не понимаю», — нахмурился Евгений. Тогда Иван Федорович достал из первого ящика своего стола стопку с документами. «Вот со всем этим вам нужно разобраться перед возвращением в Смоленск». У некоторых ваших компаний есть проблемы с документацией. Мелочи, но все же на это обратят внимание, когда вы войдете в титул князя. Я же сказал, что не собираюсь. Вас уже выбрали. Алексей Дмитриевич одобрил вашу кандидатуру и подпишет все документы о возвышении вас в титул князя по возвращении. Так что у вас есть неделя, Евгений Дмитриевич». Евгений взял в руки протянутую ему стопку с папками. Открыл первую попавшуюся. Не уплачены налоги за последний квартал. Открыл вторую. Не получено официальное разрешение на регистрацию приложения. Правда мелочи, но к этому обязательно докопаются. Стоп. А хочет ли вообще Евгений становиться князем? Он понимал, что может отказаться. Но тогда титул получит один из его братьев. А им, кроме власти, ради наживы ничего не надо. Поэтому, если он хочет сохранить род... «Если хочет, чтобы Воронцовы оставались великими князьями, а не только императорами...» «Хорошо. Я это быстро улажу», — ответил Евгений. «Рад, что мы друг друга поняли. И поздравляю вас. Уверен, что достойнее вас нет человека на эту должность. Прежде чем отправиться домой, я решил закончить одно дело, на которое мне не хватило времени в прошлый раз. Но теперь я возвращался с четким решением. И членами своего ордена которых взял для зачистки последнего континента от регатов. «Алексей не ждал вас так скоро», — встречал на суворот города Атланты Михаил Мирославович. «А чего тянуть?» — ответил я. «Тоже верно. Чем быстрее разберемся с индейцами, тем скорее я налажу поставки в империю». За моей спиной сотни видящих проходили в город. И это только сюда. Агарн открыл порталы около каждого крупного города. «Это последняя операция?» — поинтересовался Гарн. «Пока да», — кивнул я. Он собирался жениться, как только рейды закончатся. И, кажется, большую часть времени думал совсем не о порталах. Но со своей работой прилежно справлялся, так что я не возражал. «Михаил, наши люди в этом городе не поместятся. Часть из них останется на долгий срок. В этой местности не получится искоренить регатов разом. Вам нужно заняться организацией новых поселений. Позже они перерастут в настоящие города. Именно туда и будут приходить индейцы за помощью. Это часть вашего плана? Да. И завтра я начну его осуществлять. А вам советую прямо сейчас отдать распоряжение по лагерям. Михаил Мирославыч кивнул и удалился выполнять столь сложное распоряжение. Но благо с каждой группой видящих прибыли и маги-строители, которые помогут возвести новые города в кратчайшие сроки. На следующий день я и отправился в одно из таких новых поселений. Пока здесь возвели стену и поставили несколько домов, больше напоминающих хижины. Вот одну из них я и занял. Войдя в транс, я опустил магию к земле. На этот раз мне некуда было торопиться. По словам Мары, следующий катаклизм должен случиться в моей империи. Но я хотел этого избежать, и в этом мне помогут все индейцы новой земли. Здесь я смогу забрать больше даров, и при должном везении этого хватит, чтобы выровнять магический фон во всем мире. Шли дни, а моя магия распространялась по континенту, заглядывая в каждое поселение. Она с точностью находила видящих магов и забирала их дары. И так до тех пор, пока она не добралась до крайних поселений на севере и на юге. Теперь магия здесь осталась только у переселенцев и моих людей которые получили приказ защитить индейцев. Сейчас каждому племени идет мой отряд из нескольких опытных магов. Они сделают так, чтобы общины объединились, а у тех, кто раньше не соглашался сотрудничать, попросту не останется выбора. Никто в здравом уме не откажется от защиты от монстров, когда в племени не осталось видящих. Распахнув глаза, я посмотрел на новые электронные часы на своей руке. Прошла целая неделя. Ох, надеюсь, что она того стоила. А по возвращении домой первым делом я заглянул на тот свет. И минут десять смотрел на восстановившийся символ мира. Больше он не разрушался. А это значит... Я срочно собрал пресс-конференцию. Понимал, что после нее могут быть конфликты с другими государствами, но при нынешней мощи Российской империи они ничего не смогут нам противопоставить. Я сократил вдвое количество видящих магов во всем мире и при этом не затронул своей империи. Граждане Российской империи, сегодня я буду с вами откровенен. То, что вы ждете, со страхом и трепетом не случится. Русские видящие маги останутся со своими дарами, сделал я заявление. Журналисты молча ждали продолжения. Мне удалось найти способ этого избежать. Но теперь статус видящего мага — это большая ответственность. Регатов в нашей империи не осталось, поэтому в ближайшие годы Орден будет помогать добить их в других местах. «Больше никаких войн?» — осторожно спросила одна из журналисток. «Нет. С этого момента наступает эпоха процветания. С таким количеством видящих магов никто не посмеет на нас напасть. Только я договорил, как в зале раздались бурные аплодисменты. Не смог удержаться от улыбки». Сейчас это заявление транслировалось на все каналы. Это был мой триумф. Именно это, а не корона на голове. Как же чертовски приятно было осознавать, что я не только смог спасти мир, но и оставил своей империи невиданную мощь. Пускай другие меня за это ненавидят, мне будет наплевать. Я спас их страны, и то, что осталось в моей империи, и есть моя награда.